Глава 9 «Что это?» — осведомилась я, рассматривая здоровенный горшок, из которого торчала полена. «Доминикумус эфиопис видный начала объяснять гости, — оздоравливает воздух любого помещения, притягивает деньги, приносит удачу в личной жизни, способствует замужеству, «И как он это проделывает?» — поинтересовалась Крауза. Лена начала размахивать руками. «Следует почаще гладить Дюми, просить его даровать тебе мужа. Представь, каков он с виду!» «На обрубок, похоже!» — сообщила Крауза. «Не о растении говорю, о супруге!» — объяснила Ганина. «Ну, вроде блондин, два метра ростом...» «Зачем такой?» – возразила Роза Леопольдовна. «Брюки ему на заказ шить придется. Нужен обычный, симпатичный, с хорошими деньгами, с квартирой, сирота». «Дюми еще убирает негативную энергию», – продолжила Лена. «Способствует умственному развитию всех членов семьи. Приманивает в дом достаток, отпугивает воров». Очень редкое растение. Кирюша его приволок пару месяцев назад. «Где твой муж нашел этого Дюми?» спросила Ляля. «Купил у того, кто их выращивает. Все автоматизировано. Нужно только правильное место в доме найти, где систему установить». «Наверное, дорогая штука», прошептала Ляля. «Любая экзотика дорого стоит». Леночка улыбнулась я. «Спасибо за подарок, но...» «Нет-нет!» — затрясла головой Ганина. «Рада бы тебе Дюми презентовать, но Кирюша на меня полкана спустит, если я его любимчика в другую семью отдам». «Можно он у тебя поживет недолго?» «Я улетаю в Новосибирск к двоюродной сестре на свадьбу». Я кинула взглядом вазон. «Фира и Муся любят грызть деревяшки». У мопсов, как правило, не особо крепкие зубы, но у наших псов прямо сверкающие алмазы. Недавно в столовой рухнул буфет, потому что кто-то из собак сточил его ножки. Угадайте, как звали умельцев? И у нас теперь живет команда Сократ и Феофан. История появления котят у Евлампии рассказана в книге Дарьи Донцовой «Государыня Криворучка». Коты-бенгалы гораздо чесать когти обо все, что им в глаза бросается. Ну и для полного счастья в доме теперь арава хомячков, которые на самом деле живут в своем доме, но могут оттуда вылезти, начать разгуливать по коттеджу. История, которую вспоминает Лампа, описана в книге Дарьи Донцовой «Государыня Криворучка». Коты на грызунов не охотятся, они с ними подружились. А мопсихи обожают их. Очень нежно носят в зубах. Горшок с Дюми понравится всем обитателям дома. Они живо его превратят в опилки. Наверное, на моем лице отразилось нежелание пригреть у себя Дюми, потому что Леночка молитвенно сложила руки. «Лампушенька, я попала в вилку. Если не поеду к сестре, обида будет навсегда. Она мне десять раз позвонила». Кирюша же не простит мне смерть любимого растения. Муж улетел в командировку. Оцени безысходность ситуации. Игнорируя бракосочетание Полины, она меня из списка родней вычеркивает. Лечу к ней, оставляю Дюми. Он умирает, Кирюша на развод подает. Что делать? Вряд ли твой брак рухнет из-за погибшего растения, возразила я. Ганина зашептала. Кирилл, владелец самой большой сети, где продают стройматериалы. И он страстный обожатель растений. На участке у нас полно оранжерей. Муж хочет вывести новый сорт кактусов. Или не кактусов, неважно. Все, что цветет и колосится, для супруга дети родные. С первой женой он развелся, потому что та выдрала какой-то кустарник на участке. Не понравился он ей. Вторую Кирик отправил лесом. Она забыла полить какую-то фиговину. «Я третья по счету. «Не хочу терять мужа, но и с сестрой ужасно поругаться». «Помоги!» Лена начала всхлипывать. «Не плачь, пожалуйста», — испугалась я. «Оставляй горшок». «Спасибо!» — заликовала Ганина. «Только следует точно определить место, куда его поставить». «Да, на подоконник!» — предложила Крауза. «Светло, тепло, и мопсы не доберутся!» «Ой, нет!» — занервничала Ганина. «Гена!» «Иду!» — крикнул из хола помощник. «Здесь я!» «Локатор с тобой?» Мужчина молча ушел и вскоре вернулся, неся ноутбук. И, как мне показалось, фонарь. Светильник соединялся проводом с компьютером. «Начинай!» — скомандовала Лена. Геннадий щелкнул тумблером, послышался тихий, но противный звук. Такой издает машины «Что это?» – прошептала Ляля. «Перед вами особый локатор», – пояснил Геннадий. «Он определяет точку, где нет радиоактивного излучения». «Мама!» – подскочила Олечка. «Оно в особняке есть?» «Конечно!» – усмехнулся Геннадий. «Все фонит, даже вы!» В доме полно мебели. Есть гарантия, что ее сделали из чистого материала? Если к дивану прилагался сертификат с сообщением «Произведено из экоматериала это маркетинговый ход, чтобы побольше дураков в Софу купили. Начали спать на ней, заработали болезни. «Жуть!» — прошептала Ляля. «Везде адское излучение», — договорил Геннадий, потом повернулся ко мне. «Если речь идет лишь о данном помещении, то наименее опасное место аккурат по центру». «Там стол», — уточнила я. «Вижу», — кивнул мужчина. «Имеем два варианта. Первый. Сдвигаем обеденную зону... Э, или в коридор, или в кухню. Второй. Устраиваем Дюми на столе». «Подходит второй», — обрадовалась я. И тут у меня зазвонил телефон. На экране высветился номер Чернова. «Подожди минуту», — попросила я Павла и распорядилась. «Ставьте горшок, как договорились. Скоро вернусь». Потом быстро вышла в маленький холл и спросила, что случилось. «Работаю в плановом режиме», — сообщил Паша. «Договорился о твоем визите в приют, где живет Анна Ивановна. Сказал, что ты корреспондент, который хочет взять у актрисы интервью. Со мной говорила Вероника Баскина». Она очень удивилась. А мы и понятия не имели, что Корнилова — знаменитость. Конечно, пусть приезжает. На всякий случай уточнил, как здоровье Анны. Меня заверили, что она разумна, всегда в хорошем настроении, никаких проблем с ней нет. Деменцией не страдает. В доме престарелых живет, потому что сама так решила. Одиноко ей во дворце, которым обладает. Значит, Корнилова обеспеченная дама, подытожила я. Более чем, согласился генерал войско ноутбуков. Непростой такой приют. Плата за месяц ого-го какая. Оплакивать злую судьбу Анны не стоит. Она в порядке. Приехать к ней можно в любое время до 18 часов. Завтра отправишься. Вскинь мне адрес, попросила я. Вернувшись в столовую, я онемела. Посреди стола стоял железный куб с лампочками. От него отходил провод и втыкался не пойми во что. Это не пойми что... тихо свистело. Рядом помещался вазон с дюми. Он стоял в тазу. Тот тихо вздрагивал. Полено тряслось. На краю стола громоздилось ведро с водой. А над столом... Натянули проволоку, с которой свисала лейка. Железная веревка держалась на длинных ногах, они стояли на полу. «Это что?» – прошептала я. «Материнская область», – поведал нам Геннадий. «Давайте покажу, как работает». Мужчина взял пульт. «Видите? Здесь две кнопки «вкл» и «стоп». Запутаться невозможно. Наблюдайте. Включаю». Гена нажал пальцем на зеленую пупочку. Лейка медленно поехала вперед, зависла над ведром, потом издала звук, похожий на вопль сирены, опустилась в ведро, зачерпнула воду, застыла на секунду. Торжественно прокатилась по стальному тросу, встала над дюми, наклонила носик. На полено полилась вода. По помещению поплыла вонь. «Вам не придется разводить особую жидкость для полива», — улыбнулся Геннадий. «Система все делает сама. Задача хозяев — не забывать пополнять запасы воды и подливать питанием». «Куда?» — прищурилась няня. Водитель показал на куб. «Видите воронку?» «Да», — кивнула я. Указательный палец водителя переместился на канистру. Та находилась слева а сюда удобрение — экологически чистый навоз от лошадей правильного содержания. Я чихнула. Так вот, чем воняет в столовой. «Всем здрасте! Это что за штука?» — удивился Макс, входя в комнату. «Ой, мне же пора Вове ужин греть!» — улыбнулась Ляля. «Всем чмоки! До завтра!» Последние слова Олечка уже договаривала в холле у входной двери. Самолет! ахнула Лена. «Гена, опаздываю!» «Извини, Макс, в аэропорт пора!» «Дождь может начаться», — предположила Краузе. «Надо белье собрать. Не люблю сушкой пользоваться. На воздухе лучше постельные принадлежности сушить. Ветерок обдувает!» Через пару секунд мы с мужем остались вдвоем. Макс засмеялся. «Судя по тому, как все спешно ретировались, сейчас вижу нечто гадкое. Ну и вонь от него исходит». Я подошла к мужу и обняла его. Сейчас все объясню. Это просто милое растение. Не сумела отказать Лене. Она так просила.